Глава 21. Могущество сердца. «Необходимы кружева и ленты. Мы живем в такой глуши, что здесь нет ни одного приличного магазина», произнесла принцесса, взглянув на мать. «Мы должны съездить в Лондон». «Но Ариан не в том положении, чтобы сопровождать тебя», сухо напомнила хозяйка замка. «Ида Гатри Эванс может поехать со мной. к тому же, «С нами будет горничная, слуги. Неужели ты допустишь, чтобы я показалась на пикнике у Дэвисов в старом платье?» Принцесса отложила вышивку. Голос её был холоден, как лёд. Взглянув на дочь, хозяйка замка не заметила ничего необычного. «Разрешаю, но возьмёшь с собой Пруденс». Я отвела взгляд, едва сдерживая рвущиеся ликования. «Пруденс» была личной камеристкой хозяйки замка и любила принцессу, как родную дочь. Она не станет чинить препятствий. Смутный силуэт, мелькнувший на озере в день сопряжения, и молчаливая фигура у фонтана при ближайшем рассмотрении оказались худой, высокой брюнеткой с поразительно светлыми, словно замерзшее море, глазами. Она неторопливо выбралась Из шикарного золоченого экипажа семья владела угольными шахтами и была весьма и весьма состоятельна. «Миссис Эдмон Гатри Эванс, вдова». Она протянула мне руку так, словно мы встретились впервые. «Для друзей, Ида», — добавила она, не изменившись в лице. Хоть миссис Гатри Эванс не стремилась показать себя с выгодной стороны и проявить нарочитую изысканность, Во всем ее облике чувствовалось подлинное благородство. «Ариан Грант, дочь Уильяма Гранта, баронетта Кальхома». Я осторожно ответила на непривычное для себя рукопожатие. Она едва ли старше меня. Так молода, а уже лишилась супруга. Прежде я бы непременно сообщила, обмахиваясь веером, что мистер Гатри Эванс, вероятно, замерз насмерть в супружеской постели. Но злословить в адрес человека, протянувшего принцессе руку помощи, не хотелось. Открытый, лишённый всякого притворства или же манства нрав, вызывал искреннее расположение. Понимаю, почему принцесса решила довериться именно ей. Манеры мисс Гатри Эванс свидетельствовали об уме и хорошем воспитании. Она не выглядела скованной, но и не была чрезмерно развязной. И казалось, была способна держаться со спокойной уверенностью, не пытаясь вместе с тем обратить на себя внимание каждого находившегося поблизости мужчины. Прекрасная компания для утонченной принцессы. Миссис Эдмон Гатри Эванс была прекрасно осведомлена, по какой причине кружева и ленты понадобились той именно сейчас. Двое слуг вынесли внушительных размеров сундук, следом за ними, С изящным саквояжем в руках появилась и сама принцесса. Дорожное платье и ротонда были совершенно белыми. Ослепляющие белые ленты, украшавшие соломенную шляпку, были кокетливо завязаны на бант, что резко контрастировало с отстраненным выражением лица. Этот бант, повязанный в отчаянном порыве казаться легкомысленной, лишь делал облик принцессы еще более неприступным. Не удержавшись, я заключила ее в объятия. Мой огромный живот, я с первого дня наотрез отказалась от корсета, не позволил подойти слишком близко. До встречи, моя дорогая. До встречи. Я очнулась в своей постели. Что со мной? Я попыталась приподняться, но знакомые руки уложили меня на подушки. Тише, лежи. Все хорошо. Я с ужасом смотрела на принцессу, чьи тонкие холодные пальцы едва ощутимо гладили меня по щеке. «О, нет! Зачем ты вернулась? Как ты могла?» По моим щекам потекли непрошенные слезы. Я смотрела прямо перед собой, на свой непривычно впалый живот, не чувствуя ни страха, ни боли, ни отчаяния. «Ты упала с лестницы». Идрис спас тебя, спас вас обоих, но истратил всю силу, что у него оставалось. Он не может покинуть озеро, — тихо произнесла принцесса. Он просил передать, что только в тот момент, когда увидел тебя у подножия лестницы, понял, насколько на самом деле страшна кара старших богов. Прежде всесильный, он был вынужден оставить тебя в опасности, сумев лишь исцелить твои раны. Роды случились преждевременно. Ты была слаба. Тебе по-прежнему был необходим целитель. Я узнала от Юлиана, что случилось. Он отпустил меня. Я стиснула обеими руками ее прохладные пальцы. «Твой брат не выпустит тебя отсюда», — лихорадочно забормотала я. «Хозяева замка. Они знают». «Ты слышала об этом?» Мне оставалось всего две ступени лестницы, когда оклик заставил меня обернуться. Наследник Коллингвудов стремительно приближался по коридору второго этажа. «О чем ты?» — стремясь сохранить невозмутимость, уточнила я. «Об этом!» Он швырнул мне в лицо какие-то бумаги. Я невольно прикрыла глаза. Бумаги разлетелись, как крылья невиданных птиц, и одна из них приземлилась на ступеньку прямо передо мной. в глаза бросились отдельные слова. «Юлиан Барлоу», «Эсквайр», «Разрешение на брак», «Айрис Габриэлла Льюис Коллингвуд». Я постаралась изобразить недоумение, но заметила за плечом разъяренного брата сбежавшей принцессы блондинку Дэвис, одну из пяти первенцев круга. «Дэвисы всегда поддерживают Коллингвудов», мелькнула в памяти оброненная кем-то фраза. Видимо, испуг от осознания предательства все же отразился на моем лице. И он его заметил. «Ты! Это все твоя вина! Не будь здесь тебя! Моей сестре в голову бы не пришло меня предать! Как она только посмела! Как вы все только посмели!» Томас Элиот наступал на меня, стиснув кулаки, и его красивое лицо стремительно покрывалось болезненными красными пятнами. «Коллингвуды!» Никогда не опустится до того, чтобы запятнать своё имя союзом с проходимцами Барлоу. Благородная кровь предков не потерпит такого обращения. Почему-то мне не было страшно. Принцесса далеко, в объятиях возлюбленного, а моё место здесь. Тебе до неё не добраться, — тихо, но твёрдо произнесла я. Думаешь, он нагнулся, чтобы приблизить своё лицо к моему? Идрис не сможет защитить тебя. А я слишком хорошо знаю свою сестру, чтобы сомневаться, что именно она выберет. Она уже выбрала. Я смотрела в светлые глаза с тонким голубым ободком, искренне недоумевая, как могла полюбить такого, как он. «Именно», — зло улыбнулся наследник Коллингвудов. «И она выбрала тебя». Он схватил меня за плечи и резко толкнул. Нет. А Тина проснулась посреди ночи в холодном поту с бешено стучащим сердцем. Она медленно села на кровати, пылясь вспомнить, что же такого страшного увидела во сне. Кажется, она откуда-то падала, со стены? Нет, с лестницы. Точно. Там была лестница. А Тина осторожно улеглась на бок детским жестом прижимая к груди подушку. Ее всю трясло, словно от озноба. Окно было забаррикадировано, дверь заперта снаружи. Амир приедет лишь утром, чтобы выпустить ее к завтраку, как и последние несколько дней. Ей пришлось давать показания. Машина Амира стояла у проклятого озера, и от Тине пришлось объяснять инспектору полиции в маленьком прокуренном кабинете, почему ее бойфренд никак не может быть ни свидетелем, ни соучастником убийства её матери. Она спала с ним. Да, в машине. Самый унизительный допрос в её жизни. До утра было ещё слишком много времени, так что лучшее, что могла сделать Атина, это попытаться снова заснуть. Смерть матери оказалась слишком внезапной и какой-то нереальной. Она стала слишком сильным ударом для Атины, толком не оправившейся после потери старшей сестры. Ей было безумно жаль отца, стыдно, что она вспоминает о женщине, подарившей ей жизнь без особого сожаления. Со смертью Стеллы Вейсмент важность «Дня сопряжения» окончательно померкла в глазах Атины. Она неохотно ездила в замок, с трудом заставляла себя читать книги о целительстве. Даже сны оставили ее, вернувшись лишь сегодня. Успокоиться, выровнять дыхание и незаметно, тихо уснуть. Вот только жаль, что завтра ей снова придётся проснуться. Ещё одна голубоглазая и русоволосая вейсмент покинула этот мир. Совпадение? Кто бы там ни называл себя гневом богов, он знает. И про новый договор, и про то, что Идрис всё так же заточён в озере. Юлиан неторопливо поднялся на стену, откуда открывался завораживающий вид на каменистый берег. Он любил его и ненавидел одновременно. Мост из коричневого камня все так же отражался в неподвижной воде. Замок Коллингвудов превратился в руины, а здесь за прошедшие годы не изменилось ничего. За зимой наступала весна, ее сменяло лето, а там и осень расцвечивала берег яркими красками. Он вынужден был смотреть на это год за годом. Самый совершенный пейзаж успел бы до смерти чертеть за такое время. «И оно того стоило, а? Идрис!» — крикнул Юлиан, нагнувшись над пропастью. «Она того стоила? 200 лет сожалений, тяжелые испытания даже для Бога!» Вода всколыхнулась. Юлиан ожидал увидеть лицо, словно лишившееся кожи, но вместо этого поверхность озера забурлила, обдав стену брызгами. Девичья фигура, сотканная из воды, грациозно изогнулась, отбросив за спину длинные волосы. Она обернулась, и ее огромное лицо оказалось напротив Юлиана, стоящего у края стены. Пухлые губы дрогнули в улыбке. Он стоял и смотрел на нее, не в силах оторвать взгляд. «Айрис!» Но стоило ему невольно протянуть руку, как вода, лишившись формы, обрушилась обратно в озеро. По берегу насмешливо пробежал ветерок. Юлиан Барлоу сжал кулаки и отвернулся. «Как ты посмела!» — звонкая пощечина эхом отразилась под высокими сводами килим скотт Миранда Коллингвуд не изменяла своим привычкам. На бледной щеке Гвен набухала кровью длинная царапина от кольца матери. «Тебе было сказано оставаться в своей комнате. Куда ты ходила? Видишься с Барлоу?» Гвен понимала, что самым правильным было бы сказать, что она сожалеет, что она сделает все ради будущего своей семьи, поступить так же, как она поступала всегда и эта сцена прекратится. Ей всего лишь нужно сказать «Я презираю Юлиана Барлоу». Но слова комом застряли у неё в горле. Гвен продолжала молчать. Разъярённая Миранда Коллингвуд замахнулась снова. «Не трогай её!» Илай перехватил руку матери в последний момент. «Она была со мной!» Гвен и не заметила, как он вошёл. Мать разъяренно сузила глаза. В комнате ощутимо похолодало. На окнах появилась изморозь. «Ты не можешь причинить вред невесте Альва в канун сопряжения», как можно спокойнее, напомнил илай. Гвен помнит свой долг. В тот день, когда сюда вломилась Стелла Вейсмонт, Гвен искупит свою вину в день сопряжения навсегда упрочив положение Коллингвудов, — поспешно перебил Элай. Она никогда тебя не подводила. Несколько секунд Миранда смотрела на сына. На дочь она даже не взглянула. «Ты не выйдешь отсюда!» До самого сопряжения бросила она, покидая спальню. Несколько секунд брат и сестра не шевелились, словно опасаясь, что любое случайное движение может заставить мать вернуться. «Ты как?» — спросил илай обеспокоенно разглядывая царапину на щеке сестры. «Она способна на все, а ты ведешь себя просто глупо». «Она действительно собирается запереть меня тут?» — пробормотала Гвен, невольно касаясь пальцами лица. Кровь мгновенно размазалась. Элая она словно бы и не слышала. Тяжело вздохнув, наследник Коллингвудов Вытащил из кармана тяжелый ключ. Это на всякий случай. С прислугой я договорился. Надеюсь, ты понимаешь, чем рискуешь.